Глава 24. Софья. Тот, кто видел рождение своего ребенка, как видел я, уже никогда в ней не усомнится в женской силе. Они сильнее нас. Для них не существует глупостей. Только главное – жизнь, дети, свобода. Они не видят смысла в вечной жизни. Они продолжаются в детях, и этого достаточно. Они не завоеватели. Им и так принадлежит мир, потому что они способны создать новую жизнь». Джонни Депп До квартиры добралась уже ближе к вечеру. На остановке долго пришлось ждать автобуса, а потом по дороге зашла в супермаркет за продуктами и купила все необходимое для дома. Все-таки теперь нужно обустраивать свое жилище. Теперь я задержусь в России дольше, чем на неделю. Квартира встретила меня все такой же тишиной, как и та, из которой я съехала. Оказывается, где бы ты ни был, тишина всегда одинаковая, пугающе тихая. Разложила покупки и принялась за распаковку чемодана. Вещей у меня было немного, так что все разобрала быстро. И уже ближе к ночи я упала на кровать с облегчением и какой-то тоской, которая так и не переставала меня глодать. Сегодня на новом месте я спала как убитая. Давно уже не было такого. Утром проснулась рано приготовила себе завтрак и открыла почту, чтобы посмотреть, пришли ли мне ответы на вакансии, на которые я откликалась. Как оказалось, одна из редакций ответила мне еще вчера и согласилась подписать со мной контракт на работу. Ну вот, еще одной проблемой меньше. Оплата была небольшая, но мне хватит. Связалась с агентом, который рассказал, что уже показывал мою квартиру, и на нее уже нашлись съемщики. Завтра будут оформлять договор. Все вроде идет хорошо. Приготовив себе большую тарелку попкорна, я включила какую-то мелодраму. Но стоило мне хоть на минуту забыться, как на телефон пришло СМС от отца, что меня завтра ждут на семейный ужин. Тут же настроение упало, но я не могла не прийти. Вспомнила о договоре, и сердце как-то больно екнуло. Снова приложила ладони к животу и задумалась о том, как мне выйти из той ситуации, которая сложилась. В голову начали поступать мысли. И первая из них – это сделать поддельные документы и выехать из страны под другими именами. А идея-то неплохая. Поменяю прическу, перекрашусь и буду со своей крохой жить на каком-нибудь острове наедине с природой. Нет, ерунда какая-то. Мне ведь нужны будут поликлиники, садики, школы. Работать я смогу удаленно, но ребенку нужно будет развиваться и со сверстниками общаться. Остров не подходит. Тогда нужно найти какой-нибудь городок в стране, подальше от России, чтобы меня уж точно никто не смог найти. И если я найду такое место, то как мне сделать хорошие паспорта, с которыми не остановят на границе и не поймут, что это подделка? и помощи попросить не у кого. Вот, в принципе, это единственный вариант, а о втором думать даже не хочется, потому что второй вариант – это отдать свою малышку ее отцу и Жанне. Этого я точно не смогу сделать, а иначе как потом смогу жить? «Ты почему не открываешь?» Раздался голос Оскара в дверном проеме, и я обернулась к нему испуганным взглядом. «Ты что здесь делаешь?» «Трудно было позвонить в дверь?» «Как он вообще сюда попал?» «Сижу на диване, не двигаясь, даже перестала попкорн жевать. Вчера мы с ним расстались не очень хорошо, и я надеялась, что еще долго его не увижу, потому что при каждой нашей встрече он так и норовит сделать мне больно своими словами». «Я вообще-то звонил в звонок, но ты не открыла и решил воспользоваться запасными ключами». «Ах, да, точно!» У него же есть ключи от квартиры, а я даже и не вспомнила об этом. Почему не открыла? Не услышала, погрузилась в фильм. Интересно? Нормально. Снова отвернулась в сторону телевизора, чтобы скрыть волнение. Делаю вид, что не замечаю его. А Оскар по-хозяйски снял обувь, сходил в ванную, помыл руки и сел рядом со мной на диван. Почерпнул своей ручищей попкорн тарелки и тоже уставился в телевизор. Сидим, молчим. Я, кроме своего сердцебиения, ничего не слышу. Дыхание частое. Пытаюсь унять свое сердце. Ладонь Аскара опускается около моей и касается ее. Я резко отдергиваю свою ладонь, словно обжегшись. Мужчина воспринимает это по-своему. Я чувствую, как он обернулся, и теперь все его внимание заострено на моем лице». «Софи», — говорит он, а я пытаюсь сделать вид, что мне все равно, а на самом деле внутри все уже свернулось в узел и становится трудно дышать. «Что?» — бросаю попкорн в рот, пытаюсь отвлечься. «Ты прости, что вчера тебя обидел. Просто когда я вспоминаю все, хочется убивать». «Я не в обиде. Все хорошо». Он кивает, и я чувствую, как его ладонь ложится мне на оголенную коленку и сжимается. «Оскар!» – шепчу я ему, но он, походу, меня уже не слышит. Его большой палец поглаживает кожу ноги, а мое тело напрягается. Но спустя минуту он отвечает «Да». «Убери, пожалуйста, руку. И вообще, зачем ты приехал?» «Проведать тебя». «Проведал?» «Ну да». «Как-то с сомнением», — говорит он. «Тогда уезжай, и я прошу тебя, ты можешь приезжать только по договоренности. У меня нет особого желания видеть тебя постоянно». Мужчина с каким-то остервенением вскакивает с дивана. Я смотрю на него и вижу, что он хочет что-то сказать мне, но не решается. А затем Оскар быстро разворачивается и уходит. Моя квартира снова погружается в тишину. «Фильм закончился» и слышно только мое тяжелое дыхание. Я чувствую, как по щеке стекает одинокая слеза, которую быстро смахиваю».